Оступление первое. Окончание. Что, Андрюш, запутал тебя князь? Чего сидишь сам не свой? Целительница поставила перед Андреем фарфоровую кружку, над которой вился пар. Да нет, бабтай. «Не князь, сам я запутался». Андрей поднял взгляд на старушку, заблудился. С того момента, как Андрей оказался в этом мире, он старался не думать о своем положении. Единственной его целью было увидеть сына. Увидел. И... Он не знал, как быть дальше. Сомнений, что это именно его, Марк, никаких. Но вот и воспринимать как родного сына... Андрей как ни пытается, не может. Разумом понимает, но душа... Ну, а что ты хотел, милок, Когда чужой дорогой пошел? Голос целительницы звучит тихо, С легкой толикой жалости в тоне. Перуновы тропы они такие, Не каждому дано на них ступить, Не каждый и до конца пройдет. Для сына твоего Не для тебя-то тропа была. Не знаю уж, то ли с милостью весь боги, то ли побоялись силы твоего духа, но пропустили тебя по чужому следу, не остановили. Бабтай, ну какие еще перроновые тропы? И откуда ты про сына-то моего знаешь? Чего-чего, а про то, как Андрей оказался в этом мире, и зачем он старушке, у которой на постой остановился, не рассказывал. То, что мысли Андрея тяжелы и спутаны, и вообще... Он никак не может разобраться в собственных чувствах. Не мешают ему, чуть сдвинувшись, положить руку на метательный нож, закрепленный на бедре. Со стороны может показаться, что мужчина, наоборот, расслабился, устраиваясь поудобнее на стуле. думает думами, а дело есть дело. Как ни крути, несмотря на то, что его расставание со службой было не очень приятным, он был и остается профессионалом во всем. «Я много чего знаю, Андрюша. Разве не поведал тебе, князь, где ты очутился?» Таисия так по-доброму улыбнулась. В уголках глаз разбегаются морщинки лучиками тепла. «Да не хватайся ты за железку свою, не возьмет она меня. И не вскакивай, коли б зла тебе желала, то чайку бы вот попил и все, поминай, как звали». Целительница вроде так легонько ладони махнула вниз и вскочившего на ноги Андрея будто многотонным весом вдавила обратно в стул. «Побеседовать нам с тобой надо, пока не наворотил ты дел непоправимых. Или, думаешь, случайно в моем доме оказался?» «Ну, судя по всему, не случайно». Андрей кривится в ухмылке. «Попытка подняться, да и вообще хоть...» Как-то сдвинуться безуспешно, будто муха в янтаре завяз, только лицо кривить и в состоянии. Неприятное ощущение. И чем же я заслужил такую честь? Как он мог так вляпаться? И ведь даже предпосылок никаких не было к такой развязке, не считая слов князя. Но Андрей на них и внимания не обратил. Зря что тут скажешь? Интуиция, не раз вручавшая, в этот раз предательски промолчала. Говорю же, Андрюш, чужой тропой ты прошел. Не любят боги, коли в их планы смертные вмешиваются, исправить после пытаются. А для них человеческая кровь, что водится. Целительница устало вздыхает. Для одного перуного тропа открывается, один и должен пройти. Но вот ты дошел как-то, обманул богов или задумали о ничего, то неведомо нам. Может, и правда силой своей оборол сумереч межмирья. Только вот Марине на все игры вышних плевать и на дух твой будет махать своей косой, пока баланс не восстановит. «Красиво поешь, старая!» Андрей слушает внимательно. Раздумывая над создавшимся положением Трупы какие-то непонятные, боги, Марена, Я ж правильно понимаю, что это олицетворение смерти Целительница утверждающе склоняет голову Вот и говорю, красиво поешь Только знаешь, не верю я в твоих богов Может и существуют они где Только вот нет им дела до обычных смертных Мужчина чуть усмехается, вспоминая все, что он знал о мифологии славян и в последнее время набиравших популярность в родном мире родоверов. «Не видел я их, понимаешь, не видел. Вот магов ваших этих видел, только вот ничего божественного в них нет. Точно такие же люди, которые могут управлять, ну, пусть будет какое-нибудь электромагнитное поле, физика, чего уж там». И тропы эти твои Перуновы. Надо ж приплели. Целительница смотрит на него так, с печалью и с жалостью в глазах. Слышала, что такое мультивселенная. Вот и тропы твои, всего лишь точки пересечения этих самых вселенных. Это еще Лобачевский доказал, что параллельные прямые могут пересечься. Не богохульничай, Андрюша, накажут боги. Я ж тебе помочь хочу. «А ты тут про каких-то Лапчевских и мультивселенных рассказываешь!» Таисия сидит неподвижно, на лбу выступают капельки пота. Судя по всему, удерживать Андрея для нее не такая уж простая задача. «Не веришь ты мне!» – с сожалением в голосе говорит. «Не верю. Знаешь, старая!» Андрей тяжело вздохнул. Откуда-то из глубин памяти вдруг всплыли рассказы отца лесовика. Страшные сказки на ночь. А вот надо же, как оно обернулось. Он вдруг понял, что может прямо сейчас встать и пойти куда угодно. И даже убить старушку. Вот только ему все же захотелось поговорить. Убедиться, что в рассказах отца была крупица истины. Я долго воевал. Много схоронил друзей родных. Где были эти боги, когда их звали юные пацаны, корчившиеся от боли? Перуны, Марсы, Юпитеры? Да насрать, как их зовут. Если честно, где они были? Ладно. Меняя примеряющий, меняет он. Пусть в моем мире этих богов нет, не было, или они исчезли, а у вас они где? Почему, как оголтелые фанатики, сотни взрослых... Умных людей гоняются за подростком, вся вина которого лишь в том, что он родился другим, не таким, как большинство. И где твои боги, которых звали солдаты на посту, убитые магом? Где они? Ты меня гневом Марены пугаешь? Злость она всегда жила в Андрее, пусть и тщательно подавляемая, будто рывком вырывается наружу, а я уже мертв». Глаза мужчины остановились в одной точке на переносице целительницы. «Андрюша, не делай ошибки, послушай». Голос целительницы чуть дрожит, но Андрей чувствует, что ей стало страшно. «За рекой Смородиной у Калинового моста сорву куст сиреневый, прогоню тебя!» Старая присказка. Когда маленькому Андрюше было страшно, отец учил его прогонять страх. говоря, что это всего лишь мелкая нечисть, которая вырвалась на волю и играет чужими чувствами, высасывая живительные силы из души. Для слабой нечисти достаточно присказки, чтобы освободиться, а крупной... Для крупной хорошей железо, страшнее серебра. Главное, бить умеючи. Андрей умел. «Нет, старый, это ты послушай». Легко, будто и не сковывало его заклинание, поднимается на ноги и одним движением, будто зминым броском, оказывается рядом с целительницей, приставляя к ее горлу метательный нож. «Мне надоели ваши сказки, магии и прочее. Боги, демоны, неважно. Я пришел сюда за сыном, и я не позволю кому бы то ни было ему навредить. Хоть Марене, хоть самому Аиду. Понятно объясняю». Нож, опусти, Андрей, Иго, не виновата, да и правду она тебе сказала. Раздавшийся со спины голос застает врасплох. Но отточенный рефлексы тут не подводит. Практически без замаха, ориентируясь лишь на звук голоса, Андрей бросает нож и тут же уходит в сторону, стараясь прикрыться телом целительницы. Черт, неужели он не заметил кого-то в светлице? Разностороннее образование подкидывает правильное название комнаты, в которой он находится. Да посмотри, какой резкий. Силуэт неожиданно еще одного неожиданного участника беседы прямо на глазах, будто соткался в воздухе. Прямо как я в молодости. И то ли издевка в тоне, то ли печаль. Непонятно. Да отпусти ты, Таисию, задушишь ненароком». Подкидывая в руках тот самый запущенный нож, Человек в длинном до пола плаще с капюшоном, Скрывающим лицо, так что и не разглядеть, Спокойно, как будто ничего особого и не происходит, Прошел к столу и взял со стола кружку с чаем. Хорош чаек, зря ты хозяйку обижаешь. Идем, змей, чаю выпьем, да поговорим серьезно. Вижу, не доверяешь ты женщинам, Ну так я попробую объяснить. И тон то такой спокойный, даже чуть равнодушный. Андрей не знал, как реагировать на изменения ситуации. Сперва байки старухи-целительницы, но теперь еще и это, неизвестно как, очутившийся в комнате гость. Да еще и знавший его позывной. Голова шла кругом. А ведь вроде только-только выбрался из сложной ситуации, готовясь заняться тем, что умел делать, добыванием информации. То, что добывать ее пришлось бы из старушки божьего одуванчика, его не особо смущает. Как только он оказался прижат к стулу неведомой силой, целительница из разряда безобедных разом перешла в категорию опасных. Но вот что сейчас делать? Даже идей никаких нет. Кто ты такой, чтобы мне что-то объяснять? Скорее уж по инерции, чем по-настоящему зло, интересуется Андрей. Я-то... «Усмешка. Отшельник. Обычный отшельник. Ну и еще тот, кто спас жизнь тебе и Марку». Что-то такое мелькает в голосе незнакомца, едва уловимая. Какая-то странная интонация. «Не веришь?» Не дожидаясь ответа, продолжает он. «Тогда смотри. Слова бьют, словно плеть, резко констрастируя с тем тоном, которым до этого говорил визитер». В голове Андрей будто взрыв, бьющий по сознанию, а затем... Дорога. Та самая, по которой они ехали в гости к родителям Ирины. Машина, зарывшаяся носом в снег, из-под капота медленно поднимается дымок. Его машина, Андрея, выкинутая в кювет ударом грузовика. Картина настолько реальная, что кажется, от ветра он начинает мерзнуть. Черт! «Надо же помочь!» Андрей пытается сдвинуться с места и не может, лишь наблюдая со стороны. Понять, что происходит внутри машины, он тоже не может. Сквозь залепленные снегом стекла не видно, да и далековато. Метров тридцать до нее стой точки, с которой ведется наблюдение. Внезапно картинка, прыгнув, приближается. Только теперь ракурс немного другой. Андрей будто стоит с правой стороны заглохшего двигателя, заглохшего автомобиля, и смотрит через стекло передней пассажирской двери. Смотрит и никак не может понять, что его смущает. Вот Ира в том же положении, в котором он ее застал, когда очнулся в салоне, сын проснулся, хлопает глазами, не понимая, что происходит. «Мы все приехали, мама!» «Картавя!» Интересно, а сейчас он научился говорить букву «Р»? Поворачивается в сторону Иры, но та молчит, мертва. Марк этого, конечно же, не понимает. Тянет руку вперед, думая, наверное, что она просто спит. Но дотронуться не успевает. Сам собой щелкает блокиратор на двери, и она открывается, привлекая внимание мальчишки. «Марк, привет!» Раздается мужской голос. «Ай да, скорее вылезай! Приехали!» Привет! А откуда вы меня знаете?» Сын с любопытством поворачивается к мужчине, стоящему у открытой двери. Андрею не видно человека полностью, но он и так узнает голос. Отшельник. Тот самый, который появился в комнате. Чертовщина полнейшая. «Так это...» Небольшая заминка. Мне твой папа рассказывал про тебя. Идем, я тебе что-то интересное покажу. Пока папа с мамой собираются, идем. Марк, который никогда в жизни не шел к чужим, тут словно увидел старого знакомого. Быстро выбрался из машины назов, Андрей хотел рвануться вперед, забрать сына у этого отшельника. Но лишь неподвижно наблюдал, как две фигуры – Маленькая и большая медленно уходят в сторону леса. Описать чувства Андрея в этот момент просто невозможно. Желание догнать сына, не того подростка, которого он на краткий миг увидел в проулке, а настоящего, пятилетнего мальчишку, и не мог. Раздрав душевное душе непонимание, в этом эмоциональном шторме он упустил даже то, что след на снегу, когда он гнался за сыном, был один. Пустая машина, мертвая жена и забытая на сиденье курточка Марка. Застывшая картина. Не повернуть голову, не закрыть глаза, чтобы не видеть всего этого. И только сейчас Андрей замечает самого себя, сидящего на водительском сиденье. Подушка безопасности уже сдулась, а тело безвольно обвисло на ремне безопасности, Но не это привлекает внимание, а торчащий в глазу длинный осколок стекла. Ну а теперь поговорим. Или продолжишь строить из себя Рэмбо? Андрей Шарашина, озираясь вокруг, пытался понять, что происходит. Только что он был там у разбитой машины, лицезря собственный труп. И уже обратно в комнате целительницы. Даже для его бронированной и устойчивой психики это было слишком. Как-то разом желание сопротивляться испарилось, он мертв. И в то же время он тут, жив. Какой Рембо! Рэмбо. У Андрея сейчас состояние, будто его пыльным мешком по голове из-за угла ударили. Растерянность. «Отпусти, удушишь нахрен!» Из замешательства его выводит окрик отшельника. Мотнув головой, Андрей озирается еще раз вокруг. Мысли понемногу устаканиваются. Черт, а целительница-то уже хрипеть начала, пока он тут рефлексирует. Тело автоматически сжимает захват, перекрывает доступ воздуха в легкие старушки. Все ж, кто бы что о нем ни не говорил, Андрей не был зверем. И целительница не сделала ему ничего такого, за что ее стоило бы убить. Локоть разжался, старушка, теряя равновесие. Начала падать, и Андрею пришлось ее ловить, усаживая на ближайший стул. «Идем, садись, чайку попьем». Отшельник, увидев, что Андрей вроде не собирается больше бросаться ни на кого, подошел к столу и принялся по-хозяйски наполнять чаем стаканы, беззаботно положив перехваченный в полете нож на край. «Что это было? Гипноз?» Андрей понемногу восстанавливал душевное равновесие, хотя это и было весьма сложно. Ты же знаешь, что нет. Как ни старайся, а разглядеть лицо гостя не получается. И, кстати, на заметку, таких, как та, железом не убьешь. Она не нечисть, как ты думаешь. Вполне себе приличная бабуля, да ега. Это он уже пришедший в себя целительницы. Не надо ее убивать. В общем... И так мало осталось. И все же, что это сейчас было? Андрей скосил взгляд на нож, но тянуться к нему не стал. В принципе, у него имелось и другое оружие при себе. Воспоминания. Чьи? Твои. Точнее, твои души, вьющиеся вокруг тела. Так я что, и правда был мертв? Ну, можно сказать и так. Прихлебывая чай, пожимает плечами отшельник. О, прости, но только тебя получилось вернуть. Голос отшельника слегка дрогнул. Едва заметно, но все же. Понятно. Андрей, нахмурившись, поджал губы. Что дальше? Таисия же тебе уже объяснила. Отшельник тяжело вздохнул. Морена очень не любит, когда кто-то рушит равновесие. Мало того, что я вернул тебя, так теперь... «Еще и ты сам неплохо порезвился. Кому-то из вас двоих нужно уйти из этого мира». «А сын?» Андрей внутренне уже согласился, просто доверившись этому странному человеку. Хотя вряд ли человек способен на то, что было ему показано. «И вообще, как это сделать? Мне нужно умереть?» «За сына не беспокойся, я присмотрю. И нет, умирать не надо». Я просто уведу тебя в другой мир. «В какой?» «В какой получится, Андрей, в какой получится?» Отшельник делает паузу, но перед тем, как уйти, я попрошу тебя об одолжении. «Думаешь, он сможет?» Таисия смотрела в спину покидающему двор Андрею. Тот, после разговора с отшельником, собравшись, ушел. В ночь. В город. Само собой, на предложение мага, имени которого Таисия не знала и даже не пыталась узнать никогда за те пару сотен лет, что они знакомы. Андрей ответил согласием. «Сможет». Отшельник, лицо которого все так же скрывалось под капюшоном, защищающим еще и от поднявшегося ветра, пожалуй, только он и сможет. Знаешь, а вы с ним очень похожи, будто невзначай роняет в никуда фразу Таисия. «Хм». Непонятный звук, вырвавшийся из уст отшельника, никак не идентифицируется, но он тут же сам разъясняет все. Если кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь... Узнай то, о чем ты сейчас подумала, то твой народ просто исчезнет. А тебя?» Отшельник повернул голову в сторону целительницы. Из-под капюшона сверкнули горящие ровным адским пламенем глаза. И «Я засуну в такой мир, что ты будешь молить Морену забрать тебя, но она не сможет». Сказано все, это было спокойно, без угрозы. Но Таисия, последняя мать-наставница рифейского народа, исконно жившего в этих землях, вдруг поняла. Стоит ей правда поделиться своей догадкой, и отшельник без колебаний исполнит сказанное. Нет, она не боялась, за себя не боялась. А вот за своих соплеменников однажды рифейцы уже не вняли предупреждением, Теперь вот остатки некогда могучего народа влачат жалкое существование. В резервациях будто реликтовые животные. В силах отшельника сомневаться не стоило. Если уж он мог пробиться через межмирье и проложить Перунову тропу, то стереть с лица земли несколько тысяч друидов ему ничего не стоит. «Так ты...» «Да, я...» Усмешка. Помни, о чем я сказал. Отшельник исчез так же, как и появился, оставив целительницу стоять одну на крыльце под порывами северного ветра, в думах о том, какую же игру затеял мах полубог.